Хамди Эфенди издал крик, который можно услышать лишь в застенках, и, упав лицом на наземь, попытался было выдавить из себя «Смилуйтесь!», но не смог, потому что потерял сознание. Мы сказали «Появился». «Чистильщик сточных канав» появился. Это могло бы означать, что пока он не появился, его здесь не было. Он ощутился в этой канцелярии только когда появился. Но не тут-то было. Он присутствовал здесь прежде, чем появился, и во по появлению предшествовала вонь, главная особенность его существа — Ставшего уже неотъемлемой принадлежностью Сточных ям, которые он чистил. Вонь пронзительная и столь невыносимая, Что мгновенно рождалась невольно мысль «Все-таки это невозможно, невозможно, Непозволительно, чтобы нечто подобное Имело место между небом и землей». И верно. Непозволительно, невозможно, чтобы нечто подобное имело место между небом и землей. Но все-таки это нечто было извлечено из глубин, из мрака, где творятся дела невообразимые и нечистые. А сам мужчина от кого исходил этот непозволительный и неприемлемый для небес запах, был и того страшнее. В тряпке, на манер тюрбана, обвитой вокруг головы, кишмя, мя кишели маленькие сороконожки, скорпионы и глисты. Лицо, изъязвленное пятнами, Свидетельство о, о последней стадии проказы было покрыто дрожащей, желтоватого оттенка вонючей слизью, где корчились и взвивались мелкие червячки, потревоженные светом. На переброшенной через шею веревке болтались грозья подвешенных за хвосты мертвых крыс, каковыми он ежедневно отчитывался перед управляющим дворами. Лохмотья, прикрывавшие его наготу, казались живыми. Ибо, коли уж он сам сделался одним из обитателей источных ям, то прочие их обитатели — змейки и студенистые гидры, блистые полипы, клопы и прочая ползающая, все пожирающая, слепая, бородавчатая, членистоногая, голая и мохнатая нечисть — Питающий отвращение к солнцу Искала прибежища В складках его одежды, Если это понятие присущее Цивилизованному миру Тут уместно Согнувшись чуть не на земле Наверное потому что В своих канавах Вынужден был вечно гнуть спину Он не казался Согбенным от старости Хоть возраст его угадать Было трудно Вот именно так а не иначе, выглядел раб Гейгула. Придворный маршал даже счел уместным вынуть из большого кармана надушенный платок и протянуть его султану, чтоб повелитель зажал нос, что тот и сделал. Хамди, очнувшись от обморока и еще раз взглянув на раба, застонал и снова откнулся лицом в пол, желая таким образом отдалить мгновенье, когда он принужден будет поднять голову и прямо без колебаний взглянуть в действительность глаза. Султан на них поперхнулся, ибо брезговал вдохнуть воздух, отправленный присутствием этого зловонного создания. Но тоже задыхаясь, качал головой, так что гигантский тюрбан раскачивался из стороны в сторону, А потом проговорил...